Глава пятая Впоследствии Гарт вспоминал этот вечер и задумывался, насколько он оказался недогадлив, где совершил ошибку, отчего не разглядел слабое подводное течение под спокойной поверхностью, до какой степени запутался, трудно сказать. На некоторое время разговор о Майкле Харше прекратился, Мисс Браун разливала кофе, затем она села к фортепиано и принялась играть классические пьесы, на которых выросла мисс Фэлл. Она играла необыкновенно хорошо. Скарлати, Гайдна, Моцарта, Бетховена. Ничего современного. Тетя Софи не спешно беседовала прерывая, чтобы послушать любимый пассаж, и вновь возвращаясь к разговору, она переоделась в плотное черное атласное платье, завязала бархатную ленточку бантиком под предким подбородком и приколола бриллиантовую брошь к кружеву на объемистой груди. Сколько помнил Гарт, тетя Софи всегда одевалась именно так, по вечерам. И в этом чувствовалось нечто жизнеутверждающее. Пускай Европа горела, пускай столпы мира сотрясались, но гостиная в доме священника, милые обычаи тетя Софи и ее болтовня были постоянны. Окна стояли открытыми, впуская теплый вечерний воздух, и в комнату вливался аромат сада. Голос тети Софи звучал сквозь музыку. «Как жаль, что мы потеряли доктора Мида!» Доктор Эдвардс очень мил, но вряд ли способен относиться к делу с таким же интересом. Он живет в оу коттедж и у него больная жена. Новый священник поселился в доме мисс Джонс. Кстати, ты, наверное, помнишь мисс Донкастер? Они по-прежнему живут в пенни -кот коттедж но мисс Энн совсем расхворалась и не выходит из дому. В Хейвине живет миссис Мотром, вдова с пятилетней дочерью. Очень симпатичные и приятные, но совсем не музыкальные. Если бы не это, мы ведь не станем сплетничать, не так ли? Ну почему же? Со смехом спросил Гарт. Мисс Софи нахмурилась. «Ну, дорогой, знаешь, как распространяются слухи. Конечно, я не имею в виду ничего скандального, ни в коей мере. На самом деле, для них обоих получился бы идеальный союз. Было бы так приятно, если б Мидо у Крофти вновь появилась хозяйка, а сосед всегда кажется чуточку ближе, чем остальные люди». Гарт вспомнил, как сидел верхом на ограде, под расвесистыми ветвями бука. И помогал маленькой и легкой Дженни Смит устроиться рядом, чтобы спрятаться от старших, когда приходили гости, особенно мисс Донкастер. Как будто с тех пор минула целая жизнь. Гард быстро переспросил, «А кто, вы сказали, живет на Медоукрофте?» «Мистер Ивертон, о нем то и речь!» «По-моему, он обожает миссис Мотром, хотя страшно жаль, что она совсем не музыкальна. У него такой очаровательный баритон, а жена должна при случае служить мужу аккомпаниаторшей. Тебе так не кажется? А он не женат?» Тетя Софи подалась вперед и супроком похлопала Гарта по плечу. «Конечно нет, мой мальчик. Я же говорю тебе, что он обожает миссис Мотром. Я знаю наверняка». Три воскресенья подряд они вместе пили чай. Для нее это была бы отличная партия. Такой приятный мужчина и восхитительный сосед. Он частенько заглядывает ко мне, поет дуэтом с мисс Браун или просит, чтобы она ему аккомпанировала. У нас сложился настоящий музыкальный кружок. И в деревне у мистера Ивертона столько дел, он пообещал приз за лучший огород. Все поля за речкой поделили на участки и сдали в аренду. А еще он настоящий специалист по домашней птице. Мы покупаем у него яйца. И священник тоже. Кажется, раньше у мистера Эвертона было собственное дело, но здоровье подвело, поэтому он и вынужден вести сельский образ жизни. А какая теперь стала Дженни Смит? О, мой мальчик, ты должен с ней увидеться. Ну, как она выглядит? Мисс Софи задумалась. «Я очень привязана к Дженнис. Трудно писать человека, которого любишь. Тебе так не кажется?» «Вряд ли ты сочтешь ее красивой, но...» — она улыбнулась. У нее очаровательные глаза. Мисс Браун неожиданно элегантная, в черном кружеве, села за фортепиано и стремительно пробежала пальцами по клавишам. Мисс Фолл одобрительно кивнула. — Вот что я называю блистательной техникой, — сказала она и, слегка повесив голос, произнесла. — Пожалуйста, продолжайте, Мидора. Красивые руки на мгновение замерли над клавиатурой, прежде чем опуститься на клавиши. Раздались мощные и нежные аккорды шумановского «Ноктюрна». Комната наполнилась звуками, глубокими, загадочными, насыщенными. Ночь в глухом лесу, непроницаемая темнота, мрак, одиночество. Свет, исходящий из безжизненной луны, лишь подчеркивает темноту. В следующее мгновение мисс Фелл вновь принялась болтать. Как она хорошо играет, правда? Причем без нот. Конечно, это современная школа. Нам-то не дозволялось отводить глаза от партитуры. Гард вдруг спросил. «Как вы ее назвали?» «Мидора?» «Такое чудесное редкое имя. Никогда раньше не встречал. Оно английское». И тут же Гард понял, что хотя и не слышал этого имени прежде, но, несомненно, где-то его видел. «Давным-давно». Тетя Софи, казалось, удивилась. «Конечно, оно необычное, но мне нравится гораздо больше, чем Федора. По-моему, Федора звучит как-то чересчур театрально. Есть еще и Эдора, прелестной книжки «Мисс Янг. Столпы дома». Оно, значит, приятный подарок. Не знаю, что означает Мидора, но для меня, несомненно, она оказалась сущим подарком судьбы». Они сидели в дальнем углу гостиной, и их слова никоим образом не могли достичь ушей, мисс Браун, но гард инстинктивно понизил голос. не выглядит особенно счастливой», — мисс Софи кивнула. «Да, дорогой, но я же сказала, мы пережили страшный шок». «А разве есть какие-либо особые причины, отчего это несчастье стало таким шоком для нее?» «Ох, милый, надеюсь, что нет, но они с мистером Харшем были близкими друзьями, потому что любили музыку и оба вдобавок играли на органе. Он частенько забегал сюда на несколько минут по дороге в церковь, а иногда и на обратном пути». «А вы видели его в тот вечер, когда он умер?» Мисс Софи покачала головой. «Нет-нет, мистер Харш отправился сразу в церковь, но он часто так делал. Орган там очень хороший, а поскольку в деревне проведено электричество, нет необходимости качать мехи. Я всегда думала, что быть помощником органиста очень утомительно». «Помню Томми Энстуисл. Всякий раз корчил такие рожи, что в конце концов твой дедушка взял помощницы Рос Стивенс». Все сочли это изрядным множеством, но, разумеется, девочки намного усидчивее мальчиков. Гард засмеялся. О, да! Ну а кто теперь церковный сторож? Старый буш умер года два назад, но ему, впрочем, еще задолго до того перестало хватать сил для работы. Обычно старику помогал Фредерик. Разумеется, он и получил должность. А его разве не забрали в армию? Нет, Фредерику ведь уже под пятьдесят. Он воевал в прошлую войну, ты же помнишь. Я всегда гадала, что думал по этому поводу старый Буш. Конечно, дети у него родились здесь, но они-то с женой оба немцы и никогда даже не старались полностью слиться с нами. Люди их положение обычно о таком не думают. Правда, они сразу же начали писать свою фамилию на английский лад. Ладони Гарта заколола иголочками, словно от легкого разряда электрического тока. А я и забыл сказал он. «Вряд ли ты знал, дорогой. По-настоящему старика звали Бош. Адольф Бош. Разумеется, имя Адольф сейчас звучит ужасно, но в прежние времена оно было ничуть не хуже любого другого немецкого имени. Тем не менее, твой дедушка посоветовал ему писать фамилию на английский манер и окрестил всех его детей приличными английскими именами. Двое старших сыновей Буша погибли на прошлой войне. Фредерик был третьим. В 17 лет он служил младшим лакеем у сэра Джеймса Толбота в Рестингли. Незадолго до начала войны случилась одна любопытная история. К нему пытались подступиться немецкие агенты. Сам знаешь, кто только не приезжал в Рестингли. Военные, политики, газетчики мальчика попросили внимательно слушать, когда он будет прислуживать за столом, и все записывать. Фредерику предложили крупную сумму денег. Но, ну, разумеется, он отказался. Он пришел и признался твоему дедушке. Помнится, сильнее всего дедушка удивился тому, что немецкое Министерство иностранных дел следит даже за такими скромными семьями. Буши, должно быть, прожили в Англии уже лет 25. Но на Вильгельмштрассе знали, где их искать. Э, Вильгельмштрассе Улица в Берлине, где находилось Министерство иностранных дел. Они знали, что Фредерик служит в доме, где можно собрать полезные сведения. Помню, твой дедушка рассказывал туда-сюда по комнате и говорил, что это признак очень тревожного положения дел. Да, именно так он и говорил. Да, и он в общем не ошибся. Так-так, значит, Фредерик служит церковным сторожем. Я непременно его навещу. Если не ошибаюсь, он женился на одной из этих девиц Пинкот. Мисс Софи немедленно принялась рассказывать. Поскольку девиц Пинкот была добрая дюжина, потребовалось некоторое время. В десять часов они отправились спать. Мисс Браун сообщила Гарту, что он может принять ванну, но пусть постарается не набирать больше пяти дюймов воды. И вновь в нем вспыхнуло нелепое раздражение. Но все-таки он вымылся. Добрался до постели, немедленно лег и, вопреки собственным ожиданиям, погрузился в сон без сновидений. Среди ночи Гард внезапно проснулся. На небе стояла луна. Два окна, за которыми царил мрак, когда он поднял шторы перед сном, теперь обрамляли серебристый пейзаж. Ночной воздух был теплым, казалось, его согревал лунный свет. Гард встал, подошел к ближайшему окну и выглянул наружу. Не проносилось ни туновений ветерка, лишь теплый воздух слегка гладил щеку. Лужайка и клумбы мисс Софи лежали внизу, залитые светом. Справа за клумбами поднималась серая церковная града и уходила вдаль, растворяясь в тени высоких деревьев, буков и каштанов. Слева сгущалась тень. Там росли деревья, отбрасывавшие черные тени на белую траву. Сирень, высокий красный терновник, кедр, почти такой же старый, как сама церковь, одинокий развесистый вяз, Гард по-прежнему помнил их все, хотя виднелись лишь силуэты. Он стоял у окна уже минут десять, когда вдруг увидел, как во мраке что-то шевелится. Или кто-то. Неизвестное существо пробиралось там, где тень была гуще. Гард заметил его лишь благодаря тому, что оно двигалось. Но тень нигде не подступала вплотную к дому. Приближался момент, когда ночному гостю пришлось бы выбирать между отступлением и необходимостью. Гарс с интересом выжидал, что предпочтет пришелец. Мгновение наступило, и он увидел мисс Мидору Браун которая пересекла границу света и тени и оказалась на виду в том же самом длинном черном платье, что и за ужином, закрывавшим тело от запястья до пят. Голову она повязала черным кружевным шарфом, обернув концы вокруг шеи и завязав под подбородком. Лишь руки светились белизной в лунном сиянии. Руки и лицо. Гард инстинктивно отшатнулся и застыл на месте, гадая, не выдал ли он себя движением как мисс Браун. Она тоже некоторое время постояла, а потом быстро и бесшумно двинулась вперед и скрылась из виду. Теперь гард мог и не следить за ней. Он хорошо знал, что женщина, как он часто проделал и сам, вошла через стеклянную дверь в бывший дедушкин кабинет. Но дверь там была с небольшим сюрпризом. Если руки уходившего хоть немного дрожали, если в ровном поступательном движении наступала хоть малейшая пауза, Дверь издавала сердитый скрип. Гард не сомневался, что руки у мисс Браун дрожали, и его разбудил именно этот звук. Он прислушался и вновь услышал скрип. Куда бы ни ходила мисс Браун, она управилась быстро, проведя вне дома не больше четверти часа. Что ж, спектакль закончился, и она вернулась. Гард лег в постель. И, едва коснувшись головой подушки, он немедленно вспомнил, где ему попадалось имя Медора. В заглавии поэмы — одной из тех длинных историй в стихах, которые были в моде на заре XIX века. Гард понятия не имел, о чем и о ком шла речь в поэме, но сейчас видел заглавие совершенно отчетливо — Конрад и Медора. Он рывком приподнялся на локте и тихонько присвистнул. Он не знал. Английское имя Мидора или нет? Но насчет Конрада сомневаться не приходилось. Конрад — немецкое имя.